кинезиологии спросить, а вдруг ты знаешь, что это за хрень такая? Я уж и в словаре смотрел, в большом энциклопедическом. Там нет такого слова. А ты-то его откуда взял? Да у Галины Васильевны, покойницы царствие небесное. На ее визитной карточке прямо так и написано «психотерапевт, кинезиолог». Вместе с ней в квартире проживает родственник, что-то типа племянника, насильно